Слова двадцать Служил Гаврила разводилой. — Не положено. — Ну, дядь, говорю уже, родственник у меня там, племянник, как его, внучатый, я ему. — Не положено. Чучело, чурбан бездушный, пень стоеросовый. На вечеринку поедания мороженого с новым моим знакомцем Гаврилой я безответственно опоздал. Прилег на диванчике в спортзале, размышляя на тему, менять этот мир к лучшему или оно и так сойдет, и вдруг, сам от себя не ожидая, безмятежно заснул, умаялся, видать, или перекупался, скорее всего. Когда проснулся, первая мысль была, да гори он этот Гаврила синим пламенем, лучше еще поспать. Однако в свете недавних событий и моих предположений по этому поводу, как ни крути, надо встречаться». Примчался на финишную отметку с результатом минус тридцать минут, а тут новое разочарование. Мордастый мужик на входе, надо думать швейцар, никак не меньше. Колом встал на пути и не шагу в сторону. А, ведь точно, здесь же еще пока не молочная кафешка со звучным названием «Искринка», а типовой кабак «Приморский», хоть и специализирующийся на сладостях. И скринкой все это дело станет лет так через семь-восемь. А пока. Ну, дядя, я вам чего, врать буду? Я что, похож на забулдыгу или на дебашира? А? Может, вы за столовое серебро волнуетесь? Так вы не волнуйтесь, я не воришка вам какой-нибудь. Я же не положено. Скровы вы какой гражданин? Что это вообще за дела? Швейцаров тут понаставили. Да еще и чмошных каких-то, где левре золотом, галуны, шитье, мечманская темно-синяя, тужурка, старого образца, залихватский военно-морской клеш и начищенные до ослепительного блеска огромного размера боты. Ну да какое у кабака название атакует швейцар? Тематический, блин. Для полноты гармонии еще и Аксельбанты нацепил. Старые какие-то, с тусклыми шнурами и блеклым наконечником. — Дяденька, а вы на флоте служили? — На флоте. — Мичманом, наверное. — Мичманом. — Товарищ Мичман, проведите, пожалуйста, ребенка до родственника в ресторан. — Не положено. Я медленно вздохнул и медленно выдохнул. — Сундук паршивый! — произнес еле слышно, спускаясь вниз по ступеням крыльца. Вход в заведение находился на уровне второго этажа. В конце 80-х энтузиасты от истории отыщут в архивах документы, подтверждающие, что этот небольшой и уютный домик когда-то принадлежал деду Анны Ахматовой, герою первой обороны города и кавалеру орденов святого Владимира и святой Анны с бантом. Будущая поэтесса в отрочестве часто гостила в этих местах. И жила она... «Так-так-так, а ведь это довольно полезная информация». Деду нашего литературного гения, насколько я помню, за геройские дела дали не просто дом, а целый участок в самом центре малюсенького тогда городишки, а он уже строил себе родовое гнездо по всем канонам тогдашней архитектуры, с южной спецификой, разумеется. А Это означает наличие флигеля во внутреннем дворе, где и гостила романтически настроенная девочка Аня. За века это сооружение, конечно, не сохранилось, да и главное здание перестраивалось неоднократно, только дворик и выход в него никуда не могли подеваться. И, кстати, где хозяйственный подъезд к ресторану? Ведь не через швейцары же сюда продукты таскают. Я прошел немного дальше по улице Ленина в сторону Графской пристани. Точно, вот и проезд вовнутрь, похожий на тоннель для бронепоезда и кованные ворота, перекрывающие туда доступ. Подумаешь, как страшно. Особо не размышляя, я улегся пузом на пыльный асфальт и ужом проскользнул под препятствие. Делов-то даже не испачкался толком. Пару раз хлопнуть по футболке и опять чистый, готов к посещению общественно-культурного заведения. Да ведь я знаю этот двор-колодец. Разумеется, по более поздним временам. На месте Ахматовского флигеля, где сейчас сколочен какой-то хозяйственный бокс, на заре двухтысячных появится изысканное деревянное кафе с открытой площадкой для столиков и шикарным ассортиментом японских суши из местных сортов черноморской рыбы. Не помню, как эта ресторация будет называться, в памяти осталась только начальная буква Q из английского алфавита. Да и то, потому что народ эту забегаловку иначе как козьей жопой и не называл. Извиняюсь, конечно, за плохой французский. Да я и был-то здесь всего лишь раз по одной деликатной причине. Мудрость народная не просто так лепит городским субъектам такие чудные названия. Поэтому я сперва предположил, что связано это с очень уж глухим двориком, который с западной стороны упирался в высоченную булдыжную стенку центрального холма, а с трех с других был тесно зажат домами. Тесновато тут. Как у козла в... однако все оказалось гораздо сложнее. Дело в том, что в поисках укромного пристанища под напором беспощадных ураганов человеческой черствости, скрываясь от бури штормов дремучей несправедливости закостенелого в своих заблуждениях общества, в этой тихой и скромной лагуне в начале тысячелетия попыталась бросить якорь, гонимая пытливым и беспокойным пролетариатом городская гей-тусовка. Будущие активисты славного ЛГБТ, из второй секции упомянутой аббревиатуры. Такой вот кружок по интересам образовался из числа любителей японской кухни, и хозяевами тут были два, как бы сказать, поделикатнее, искренне любящих друг друга человека, родители которых удосужились отформатировать влюбленных с идентичными половыми признаками, еще при рождении, и по неведомому капризу природы. Надеюсь, я толерантно выразился. Короче, как уже было сказано, посещение всех мест было у меня разовым и не имело перспектив для завсегдательства. Но где находится туалет, я хорошо запомнил. А был он как раз в том самом двухэтажном здании за моей спиной, куда со двора вел замысловатый, многоколенчатый коридор, напоминающий, впрочем, хватит уже об анатомии. Я и без того легко нашел запасной вход в ресторан. Все было, как и будет в будущем, за исключением отсутствия самой кафешки с нежно-бирюзовой аурой. Возле черного хода громоздились штабеля картонных коробок и тускло поблескивали мятыми боками использованные молочные бидоны. Рядом сутулый парень в чудовищно грязном переднике угрюмо внимал окружающие действительности, философски облокотившись на древко дворницкой метелки. — Эй, ты что тут потерял, пацан? Хороший вопрос. Тут что, ресторан или хранилище золотовалютных резервов? Вообще ни с какой стороны не пробиться. Неплохо же они свой форт-нок сохраняют. Цепные псы, солянки пикантные и заливного языка ля-галантин. Бдительные стражи секретов общепита. А парень-то что-то больно молод для дворника, да и вообще для официальной трудовой деятельности. Лет семнадцать всего, не больше. Если допустить, что это практикант из кулинарки, непонятно, почему он работает после шести. У тех по законодательству рабочий день до четырех, и ни минутой позже, ни-ни, профсоюз порвет. Значит, этот на подрабатывает. Шабашет, стало быть. Посему его присутствие тут ничуть не легитимнее моего, и он это прекрасно знает. Так меня к вам послали. Стал я на ходу сочинять очередную небылицу. Тот Мичман, что на входе и послал, с веревками на груди. Говорит, проверка сейчас здесь будет, с минуты на минуту. Из горисполкома, окажись, или как его, да не помню. За санитарию, короче, будут трясти. Тот мордастый сказал, что вам надо тихонечко отсюда испариться, очень быстро, чтобы не семафорить зря и не отсвечивать по фарватеру. Ага, так и было говорено. Есть. И согласитесь, какая прелесть. Мгновенно в яблочко попасть почти не целись. Чудеса моментального преображения. Без лишних уговоров парень мановением руки сорвал с себя антисанитарный фартук, закинул его за коробки и, беспечно насвистывая, двинулся в сторону ворот. А он здесь вовсе и ни при чем. Так просто мимо проходил. Даже и не думал тут подметать что-нибудь. Вот еще. Меня же словом не удосужил. Ни тебе спасибо, ни тебе пожалуйста. И, кстати, вовсе он и не сутулый. Показалось, что ли... А ворота, интересно, будет, как и я, на пузе преодолевать или ключи у него? Ладно, забыли. Ну что у нас тут? Коридор сначала ныряет вниз, выписывает пару замысловатых коленец, затем полого тянется кверху, справа пахнет кухней, слева лестница на второй этаж. Там, кстати, и находился санузел общего пользования, я помню. Мне туда, значит. Наверху обшарпанность стен сменилась на цивильную отделку в сиреневых тонах. Приглушенный свет, запах ванили, за углом угадывается общий зал, оттуда доносится сдержанный гомон посетителей и звуки модной песенки опального Абадзинского. Я осторожно выглянул из своего темного загудка. Ну да, как я и предполагал, кабак постепенно превращался в кафешку. Это я сужу по наличию детей в вечернее время и по обилию сладкого десерта у посетителей на столах. На ближайшем ко мне, между прочим, хит этого заведения — сбитые сливки, посыпанные шоколадной крошкой. Целая батарея мензурок, похожих на широкие бокалы, с высокими стеклянными ножками. Непроизвольно сглатывая слюну, я попытался отыскать глазами Гаврилу. Вот он, возле окошка. Уже набрал каких-то угощений. Завидев меня, широко улыбнулся и махнул рукой. Мол, давай, двигай сюда. Опаздывать изволим, сударь. Я плюхнулся на мягкий диванчик и потянулся к стакану с молочным коктейлем. Тут, между прочим, детей без взрослых не пускают. Хмуру проинформировал я своего нового знакомца. А я знаю, потому и встречал тебя на крыльце минут двадцать назад, пока не надоело местного халдея развлекать. Что, трудная сегодня тренировка была? Что-то щеки у тебя опали, и веснушек не видно. Что-то вроде того, уклончиво подтвердил я, спрыгивая с темы, а потом вдруг осенило. Так этот швейцар подводный знал, что я должен прийти, а то я его специально предупредил. Лучше бы не предупреждал, заметил я. Вот же натура сундуковская, жалуются потом, что их на флоте не любят. Курица, блин, не птица. Не бери в голову. Давай угощайся, восстанавливайся, Ленки-то. А я что выгляжу изможденным? Да сам на себя не похож. Понятное дело, без гримата. А наплевать. Я с удовольствием вонзил алюминиевую ложечку в залитой жидкой шоколадной массой толстый белоснежный брусок, отдаленно напоминающий пастилу. А на вкус больше напоминает зефир. Как они это делают? Гаврила щелкнул зажигалкой и прикурил. Ну да, в эти времена никто даже и не думает бороться с курильщиками в общественных местах. Гляжу, даже пепельницы на столах присутствуют. Как-то диковато они выглядят в обществе шоколада, ванили и карамели. Я принюхался. Насколько я помню, то, что курил Гаврила в советской торговле звучало как сигареты соусированные и ароматизированные. И меня всегда мучил вопрос, что за шаловливый гений в нашей отечественной пищевой промышленности исхитрился связать в этом наименовании вкусное слово «соус» с малоаппетитными предметами курения хотя пахнет действительно неплохо. Кажется, эти сигареты в будущем запретят, уж больно вредны окажутся. Между прочим, как раз из-за соуса, в котором и вымачивали табак. Не подозревая об этой опасности, Гаврила с видимым удовольствием глубоко затянулся и выпустил к потолку мощную струю дыма, исхитрившись через ноздри, пустить еще две стройки вниз. Среди нашей курящей шпаны это называлось «зарядить дракона». Вроде взрослый дядька, а детский сад на выезде. — Я человек одного ищу, Витек, — неожиданно произнес Гаврила, продолжая баловаться с дымом. — Ты должен его знать. Он мальчишек тренирует, приемчиком всяким. Я сделал титаническое усилие над собой, чтобы не показать, как внутри что-то тревожно екнуло. Продолжал неторопливо уплетать очередной гоголь-моголь. — Похоже, что мои предположения приобретают реальные очертания. — Почему-то вспомнился осторожный мальчик Артем. Интересно, будь он сейчас на моем месте, тоже дал бы дёру. — Тебе что, тренер мой нужен? — спросил я Гаврилу в лоб, не называя имен. — Ну, если он тот, кого я ищу. А почему этот искатель не озвучивает предмет своего поиска, мне в унисон? Что за тайны мадридского двора? — Откуда я знаю, кого ты ищешь? Я невозмутимо двинул к себе очередную сладость. Не поскупился Гаврила с угощением. «Что тут у нас?» «Ага, мороженое. Пойдет». «Да ты понимаешь...» Гаврила стал сосредоточенно рассматривать огонек своей сигареты. «Точно не знаю. Говорю же, тот, кого ищу, спортом с детворой занимается. Причем неофициально. А главное, не в спортзалах каких, а прямо под открытым небом, на природе». «Ну, есть такое дело», — туманно подтвердил я, облизывая ложечку. «В спортзалах мы редкие гости». Все больше по горам, по долам. Нынче здесь, завтра там. «Во — Во-во! — обрадовался Гаврила. — Примета редкая. Не думаю, что второй такой альтруист отыщется. — А зачем он тебе? — Да родня его ищут, — быстро ответил Гаврила. Чересчур быстро. Готовился к вопросу бяшка, готовился. И ответ такой, как обмылок, скользкий. Родня — это дело такое, неоднозначное. Но, Коля родня... Если взять за основу мое зыбкое, но уверенно набирающее прочность предположение, что Богдана ищут блатные, то моя задача — двинуть этих братков по ложному следу. Родня, говоришь? — Вообще-то наш сенсей работает на стройке, — озвучил я Гавриле эпизод из мелодрамы шустрой девочки Полины. — Ага, на этом, как его, сдаточном вас, объекте. Что за мартышкой? — Мартынова бухта. Там корпус биостанции достраивают, и наш учитель подрабатывает там свободное от тренировок время. Точно? Я в упор уставился на Гаврилу. А что, такое вот бывает не точно? Спросил его, изображая недоумение. В смысле, именно на этой стройке он работает? А ведь этот модный красавчик сильно обрадовался, хоть виду и не подает. Я ему кирпичи не подносил, пацаны говорят, что на той. А где вы сейчас тренируетесь? и демонстративное равнодушие, мол, так просто светский разговор поддерживаю за рюмкой мороженого, а в глазах азарт терьера, ухватившего за хвост лесу в норе. Вообще-то не велено нам распространяться, но тебе скажу, как на духу, мужик ты вроде не вредный и не жадный, и сам, говоришь, тренируешь кого-то, раз меня приглашал. Короче, мы сейчас тусуемся под Балаклавой, на Василях, там только одна лестница на пляж чего стоит, Триста ступеней. Пару раз туда-сюда мотанешься, считай, полтренировки прокачал. Полный бред. Зато Балаклава далеко в стороне от локации наших интересов. Ни в одной сводке пока еще не фигурировала. С глаз и сердце вон. Ищите там неведомого сенсея, так заинтересовавшего обидчивый блатной мир. И на стройке, где обитает мутный батюшка моей новоприобретенной подружки, можно пошукать. Там вообще черт ногу сломит. А пока суть до дела мы себе пометочку оставим. Не одиноко, значит, наша контора в поисках странного спортсмена-антисоветчика, который к тому же еще и хиппи со всеми прелестями идей пацифизма, а заодно и православный славянофил с тягой к педагогике. Новый Маккаренко, основоположник русского скаутского движения в противовес обрюзгшей пионерии. И нам, а конкретно мне, Нужно найти его раньше, чем татуированное братье. Как минимум, из соображений безопасности и милосердия к объекту. Слушай, Витек, показушно взглянув на часы, стал включать занятую озабоченность Гаврила. Ты давай, оставайся, наяривай все тут. А я пойду, пожалуй. Дела знаешь ли. И так на этого халдея время напрасно убил, пока тебя не было. А тайм, как нам известно, сделан из мани. Понимать должен не маленький. «Все путем, говорила, я понимаю». «Все оплачено, ты не думай. Сейчас еще шоколад горячий принесут с эклерами. Что не съешь, то поднакусывай. Сундуку с иполетами меньше достанется. Ну все, давай пять». «Давай, береги себя». Стараясь идти чинно, мой щедрый друг продефилировал на выход. Напрасный труд актера. Я прекрасно видел, как у него пятки от нетерпения горят. Полученная информация жгла Гавриле мозг. Служил Гаврила детективом. Гаврила бультерьером был. В дверях Гаврила замешкался и сдал назад, галантно пропуская в зал новых посетителей. И я мысленно взвыл, закатил глаза и схватился за лоб. — Гасите свечи, господа, они больше не понадобятся. Взошло солнце. В ресторан заходила Полина Кравцова собственной персоной, а за ее спиной маячил ее снулый папаша-строитель. — Буэнос здесь, Тун Педро.